Глава девятая. Игра на интерес. Нереальная. «Я пьяна в квартире, срач. I'm happy very much», — провозгласила я, наливая себе мартини в кофейную кружку. «Боже, какой чудесный одинокий вечер! Мне давно не было так классно! Разве что позапрошлую субботу на игре». Я специально не заходила больше на сайт Энкаунтера, чтобы не травить себе душу. Но сейчас все мои запреты болтались где-то на дне бутылки мартини, которую я почти прикончила. «Ну, ребятки...» — пьяно бормотала я, вбивая знакомые буквы в адресную строку. «Давайте, расскажите, тётя нереальной, что у вас там интересненького происходит?» Интересное нашлось мгновенно, прямо на главной странице. Одиночная игра с двумя авторами и двумя же участниками. И если участники мне были совершенно незнакомы, и на аватарках у них были невнятные картинки, то авторов я знала прекрасно. Ник и Куся. Ну охуеть теперь. А что, красавчик Тор уже пошёл лесом? Организатор домена покруче будет, чем рядовой игрок? Не ожидала такого от скромняшки Вики. Хотя, если выбирать между Тором и Ником, я бы тоже выбрала Ника. Он гораздо интереснее, и глаза у него такие... М -м -м. А блондины мне никогда не нравились. Я задумчиво поболтала остатками мартини в бутылке и вылила их себе в чашку. И когда там эта игра? Да ладно, завтра, что ли? «Серьёзно? Прям во вторник?» Я была заинтригована. Одиночная игра, которая до этого ни разу у нас не проводилась, плюс всего два участника, да ещё и в будний день. Прям загадка на загадке. Я зашла в описание игры. Приём заявок был закрыт. Зато всех желающих звали завтра в 19.00 на брифинг, чтобы своими глазами увидеть финал Кубка. «А, это они так победу делят». Сражением один на один. Ну, прикольно, я бы посмотрела. А почему бы? Собственно, и не. Саша в командировке. Вечер после работы у меня свободен. Решено. Приеду чисто развеяться. И уже засыпая, и пытаясь справиться с давно забытым ощущением вертолёта, я представляла себе удивлённое лицо Ника, когда он завтра меня увидит». Несмотря на дичайшее похмелье, скажите мне в следующий раз, что нельзя напиваться вермутом. И как следствие тяжёлый рабочий день, я всё же не изменила принятому вчера решению. Заехала только домой переодеться. Секунду поколебавшись, я залезла на верхнюю полку шкафа, где хранились мои старые вещи. Хватит красивых неудобных тряпок. Сегодня я хочу выглядеть как раньше. Потёртые джинсы. Класс. Значит, за два года я не поправилась. Чёрная водолазка, любимая кожаная куртка, ботинки, алая помада. От того, что в зеркале отразилась такая знакомая, почти забытая картинка, в груди стало больно. Зачем я это делаю? Мне не станет от этого лучше. Один раз ещё можно понять, но второй. Я вызвала такси и поехала, понимая, что злюсь. Ужасно злюсь и на ситуацию, и на себя. И очень не повезёт тому, на кого сегодня эта злость выльется. Когда я вылезла из машины, меня сначала никто не заметил. Все собрались вокруг большого экрана. На него через проектор выводилась актуальная статистика по игре, которая, судя по всему, уже началась. «Нереальная!» — крикнул мне Локи. От его слов тут же вздрогнул стоящий рядом Ник. и повернул ко мне растерянное лицо. Рад или не рад? Выглядит так, что не очень. От злости щипало на языке, а вчерашний не отдавался в висках глухой болью. Хотелось быть мерзкой и грубой. Курить. Я даже не поздоровавшись, резко вытянула к нему открытую ладонь, и Ник, усмехнувшись, достал мне из своей пачки сигарету и зажигалку. «Что, Лер?» Снова снотворного мужа в чай подлила. Слышать от него про Сашу было неприятно, поэтому я отвернулась, раздражённо выдыхая горький дым. И наткнулась взглядом на зарёванную Кусю. Сейчас она совсем не была похожа на того бодрого маленького капитана, который вставлял нам с Владом Пистонов. Похоже, не всё так просто с этой игрой. Я снова повернулась к Нику и вопросительно приподняла бровь. Он понял. Отвёл меня в сторону и тихонько объяснил, что за кубок сражаются участники двух команд. Один из них — Кусин игрок, а другой — Дарк. Кто такой Дарк? Ты с ним в одной команде играла. А, красавчик Тор, с которым у Вики явно шуры-муры. То есть проиграет либо участник её команды, либо её мужик, по совместительству соперник. Да уж, ситуация. Я прониклась и пошла утешать девчонку, но получилось как-то не очень. Не в первый раз замечаю, что люди неохотно принимают от меня сочувствие. Им, наверное, кажется, что я над ними издеваюсь. Что ж, стоит ли удивляться тому, что с таким характером у меня практически нет друзей? В наш разговор попытался встрять Ник с какой-то идиотской шуткой про Викиных женихов. И я моментально взбесилась. Неужели он не понимает, что девочке Хирова, чурбан, организатор хренов? «Засунь свой язык в задницу, Ник!» Прошипела я и внезапно отвесила ему подзатыльник. «Слишком много сегодня говоришь». Вика перестала плакать и возрелась на меня со священным ужасом. «Хм, а что, у вас тут не принято бить организаторов, да?» «Ну, сорян». Ник же потирал лохматый затылок и смотрел со странной смесью злости и восхищения. а потом вдруг прихватил меня за талию и подтащил к себе так близко, что я ощутила на лбу его горячее дыхание. «Нереально это не в духе, что ли?» — тихо спросил он, пытливо на меня глядя. «Вот ещё. Я очень даже в духе». Буркнула я, пытаясь скрыть внезапную растерянность. «В духе Тарантино, блин». И яростно выдралась из его рук. «Почему-то Ник меня сегодня...» Бесил чрезвычайно. Немного успокоившись, я подошла к толпе ребят, окруживших экран. Рядом на импровизированных столиках, сооружённых из ящиков, стояло пиво и открытые коробки с пиццей. Было похоже, что я нахожусь в каком-то спортивном клубе, где собрались болельщики перед решающим матчем. Все были в каком-то возбуждённом состоянии, громко спорили и махали руками. В центре всей этой вакханалии с очевидным удовольствием находился Ник. Он искусно подогревал интерес зрителей к игре, постоянно подчёркивая, что силы противников равны, и идут они нос к носу. А так как локации никто из нас не видел, Ник очень образно их описывал, параллельно выводя на экран фотографии мест и заданий. Я немного послушала его, и у меня волосы на голове зашевелились. Уж на что я любитель экстрима? но даже меня пробрала. Никогда не думала, что Ник такой ненормальный. «Серьёзно? Им надо будет залезть в муравейник?» — недоверчиво спросила я, всё ещё допуская возможность того, что орк шутит. Ну, не голыми же руками, я им там перчатки оставил. А потом нырнуть в озеро. В сентябре. «Да какое там нырять, так? По пояс зайти?» — отмахнулся Ник. Вика снова залилась слезами. Наверное, я представила, как её мужики отмораживают себе яйца в ледяной воде. Трэш, конечно. Ник? Бесцеремонно тронула я его за плечо. Стесняюсь спросить, а это у тебя энкаунтер или игра на выживание? Выглядит пока так, что тот, кто не сдохнет, тот и победитель. Зришь в корень нереальная. Хмыкнул Ник. Когда я год назад писал эту игру, она называлась «Последний герой». Повышенная сложность все дела. Не думал, что когда-то проведу её, но, как видишь, повод нашёлся. Он легко улыбнулся и как бы невзначай накрыл ладонью мою руку, которая всё ещё лежала на его плече. Его кожа была сухой и горячей, прикосновение было приятным, не пошлым и не мерзким, но я всё же убрала руку. и, словно напоминая себе о главном, стиснула пальцы так, чтобы золотой ободок обручального кольца больно впился в кожу. В этот момент зазвонил мой телефон. Я быстро глянула на экран и нажала на зелёную трубку, чтобы принять вызов. «Привет, Саш». Я отошла от ребят, чтобы не мешать им своим разговорам, но краем глаза заметила, как поморщился, словно от боли, Ник, услышав имя моего мужа. «Что делаешь?» «С друзьями вот встретилась». Ответила я, практически не покривив душой. «Что за друзья?» Саша был явно удивлён. «Старые знакомые ещё с энкаунтера. «Понятно». По прохладному тону мужа было ясно, что информация его не порадовала. «Просто без тебя так грустно было». Тут же торопливо добавила я, «Ненавидя себя за малодушие». Вот и решила развеяться. «А как у тебя? Договорились?» Саша ездил общаться по поводу открытия ресторана в Москве. Деньги — его идея исполнения партнёра. Но прежде чем вкладываться в проект, ему надо было всё тщательно изучить. Во всём, что касается бизнеса, Саша был въедлив и придирчив до невозможности. «Договорились». Голос смягчился. «Завтра поедем помещение смотреть». По фотографиям просто конфетка. Там и проходимость хорошая, и здание со свежим ремонтом. Проверим ещё, чтобы всё технически норм было. И вытяжка, и канализация, и электричество. И если да, сразу возьмём. Это хорошо. Я слегка улыбнулась. Мне нравилось, когда муж был увлечён работой. Он сразу становился невероятно воодушевлённым и энергичным. И ему это очень шло. Мы ещё немного поболтали. Пожелали друг другу хорошего вечера, и я, закончив разговор, вернулась к ребятам. И тут же поняла, что-то не так. Все сидели молча и напряжённо вглядывались в экран. «Что случилось?» «Парни должны быть на финальном уровне, но уже 20 минут от них не приходит ни одного кода», — ответил мне Ник странным голосом. «Может, не нашли? Там гора кодов». Хотя бы что-то должны были уже вбить. «Так звони им! Чего сидишь?» Внезапно рявкнул Локи, бросив взгляд на Вику, которая выглядела так, что краши в гроб кладут. Ник схватил телефон и набрал сначала одного игрока. Он был недоступен. Потом второго. Тот не брал трубку. Он сдавленно выругался и обхватил голову руками. Я обернулась и нашла глазами алую Хонду. «Значит, Ник на машине». Вот и хорошо. Нечего убиваться раньше времени. Поедем сейчас на место игры и всё выясним. Я схватила Ника за рукав и потянула за собой. «Поехали. Я с вами!» — подскочил Локи. «И я!» — пискнула зарёванная Вика. Ник резко вздохнул и словно вышел из анабиоза. В глазах появилось осмысленное выражение. Он оглядел нас и моментально принял решение. «Локи, да. Лера, да. Пусть и останешься тут. Попробовал бы ты сказать мне нет. Серьёзно сказала я, усаживаясь на переднее сиденье, но не похоже было, чтобы он меня услышал. Лер, у Ника тряслись руки, когда он поворачивал ключ зажигания. Не должно быть там никаких косяков. В игровых заданиях точно. Они опасно выглядят, конечно, но там всё просчитано и проверено, понимаешь? Я кивнула. и успокаивающе сжала его плечо. Ник говорил с такой убеждённостью, что я ему верила. Он не стал бы отправлять ребят в те локации, которые посчитал бы реально опасными для жизни или здоровья. Правда, представления об опасности у игроков и у Ника могли расходиться, но это я уже озвучивать не стала. Слегка припозднившиеся Локи захлопнул за собой дверь тачки, и тут кто-то из парней заорал. «Стойте, кот!» На экране стали быстро появляться коды от обоих игроков. Значит, всё нормально. С ними обоими всё хорошо. Как минимум, они живы и относительно здоровы. А что уж там случилось, выясним потом. Ник выскочил из машины, непослушными руками обшарил карманы, нашёл пачку и сунул в рот сигарету. Не той стороной. Причём, кажется, даже не заметил этого. Я подошла, аккуратно выдернула из его сжатых губ сигарету и перевернула её. «Ты сейчас фильтр подожжёшь», — пояснила в ответ на его удивлённый взгляд. Ник кивнул, прикурил и глубоко затянулся. «Сука!» — с чувством сказал он. «Меня чуть инфаркт не хватил». «Отбой!» Я слегка встряхнула его. «Ложная тревога. И дай мне тоже сигарету». «С вами хрен бросишь!» Ник отдал мне предпоследнюю, а сам в несколько затяжек докурил свою. «Лерка», — тоскливо сказал он, «ты бы знала, как я в этом сезоне заебался! Как никогда! Эта кубковая серия как будто проклята! То менты команду скрутят, то игроки друг другу морды набьют, то вот это вот! Но ты же в этом не виноват! Да какая разница!» «Разгребать-то всё равно мне!» Он устало поморщился, снова потянулся за сигаретами и чертыхнулся, увидев, что осталось всего одна. «Держи». «Отдал мне её вместе с пачкой. Я у кого-нибудь из ребят стрельну. А когда обратно поедем, надо будет не забыть купить». «Поедем». Я внезапно зацепилась за это слово. «Значит, Ник снова отвезёт меня?» Это почему-то очень обрадовало. Красивое появление финалистов я в итоге просрала. Не в буквальном смысле, но где-то около того, потому что в это время бегала за кустики. Лес был редкий, поэтому отойти пришлось довольно-таки далеко, а когда я вернулась, то застала идиллическую картину. Дарк, он же Тор, самозабвенно целовался с Кусией, а вокруг с умилёнными улыбками стояли все остальные. Кубок же валялся у них под ногами, и всем, похоже, было глубоко плевать, кто его на самом деле выиграл. Эти двое точно в накладе не остались. Я подошла поближе и тут же немного смутилась, потому что слова, которые светловолосый красавчик шептал своей Вике, были такими личными и глубоко интимными, что нам их точно слышать не стоило. А судя по тому, как они друг друга тискали, тут скоро и до постельных сцен дойдёт. «Ребятки?» — негромко окликнула я их. «Может, вам это? Того самого? В кроватку? А то, не дай бог, тут разляжетесь. А земля уже холодная. Девчонка себе что-нибудь важное застудит». Дарк с трудом оторвался от мгновенно покрасневшей Вики и посмотрел на меня такими дурными и счастливыми глазами, что в груди тоскливо заныло. «Как же им сейчас хорошо. А будет ещё лучше». Рада ли я за них? Конечно, рада. Но почему-то, провожая взглядом их отъезжающую машину, я не могла не думать о том, что в моей жизни любовь уже кончилась, если вообще была. Да нет, была же, точно. Всё у меня было. И бьющееся бешеное сердце, когда я поняла, что моя симпатия взаимна, и восторг первого поцелуя, и сладость первой совместной ночи. и, конечно, предложение руки и сердца в красивом ресторане на набережной. Блин, я же помню, как мне было классно с Сашей до свадьбы и даже какое-то время после, а потом всё это куда-то делось, оставив взамен только склоки, взаимное недовольство и скучный секс. Получается, я сейчас не люблю своего мужа, «Ну, в каком-то смысле, наверное, нет». Я грустно усмехнулась, вспомнив лихорадочный шёпот Дарка, когда он обнимал Вику. «Люблю тебя. Люблю. Моя. Только моя». Нам с Сашей так не сносило голову и в самые романтичные периоды наших отношений. С другой стороны, если под любовью понимать быстро вспыхнувшую страсть, то это нормально, что она проходит. Зато остаётся уважение, взаимная привязанность, общие ценности. Тьфу. Я говорю, как старая тётка. Впрочем, я и есть старая тётка, которой просто немного завидно видеть чьё-то юное искрящееся счастье. Ты торопишься? Ник так неожиданно появился рядом, что я вздрогнула и попыталась улыбнуться. Нет, не тороплюсь. «Эм, а... Саша в командировке», — ответила я на его невысказанный вопрос. И Ник спокойно кивнул, принимая информацию к сведению. Правда, в карих глазах сверкнуло что-то похожее на тщательно скрываемую радость. «Тогда подожди меня минут пятнадцать и поедем». «Хорошо». Я непроизвольно поёжилась, когда ледяной ветер пробрался под короткую куртку, и это не укрылось от Ника. «Залезай в машину и жди меня там». Скомандовал он. «Я печку сейчас включу, чтобы ты быстрее согрелась». Я усмехнулась его командирскому тону, но для разнообразия спорить не стала. Послушно полезла на переднее сиденье Хонды и оттуда наблюдала, как Ник вместе с другими ребятами сворачивает экран, убирает проектор, собирает и выбрасывает мусор. Разошедшийся к ночи ветер Трепал полы его куртки, ярошил тёмные волосы, и Ник периодически мотал головой, отбрасывая с глаз чёлку. Он изменился за эти два года. Причём внешне практически нет, а вот внутри появилось что-то неуловимое, заставляющее всех игроков, даже самых взрослых и упрямых, его слушаться. А может, это всегда было в Нике, просто я не замечала. Ведь в нём и раньше чувствовался внутренний стержень, не считая моей команды. Он был одним из немногих, кто никогда не боялся со мной спорить. Я всё. Сообщил Ник, открывая дверцу и машинально шаря рукой в кармане. Чёрт, забыл, что сигареты кончились. Я ж хотел у Стрэнджера стрельнуть. Да куда ты сейчас за ним побежишь? Я вытащила его пачку из сумочки. Вот тут же одна осталась, ты мне отдавал. «Поделим по-братски». Он замер, а потом медленно кивнул и так посмотрел, что мне вдруг стало жарко. Мы выскочили на улицу, где уже был конкретный такой дубак. Ник прикурил, закрываясь от ветра полой куртки, сделал короткую затяжку и отдал сигарету мне. Я вдохнула горьковатый, непривычно крепкий дым и вернула ему нашу импровизированную трубку мира. А когда сигарета снова перешла ко мне, я вдруг заметила, что у Ника теперь губы в моей помаде. Как будто мы целовались. Уже даже потянулась к нему стереть эти алые следы, но в последнюю секунду отдёрнула руку, сообразив, что жест бы вышел каким-то уж слишком интимным. «Ты чего?» — удивился он. «Ты весь в моей помаде», — смущённо сказала я. Ничего страшного. Усмехнулся он и неуклюже добавил: "Не в первый раз". Наши глаза встретились. Объяснений не требовалось. Мы оба прекрасно знали, какой именно раз был первым. "Я думала, ты забыл", приподняла я бровь. "И не надейся". Словно ответил мне насмешливый взгляд карих глаз. Надо было, наверное, как-то пошутить. Ослабить — это почти физически ощутимое натяжение, возникшее между нами. Но мне ничего не приходило в голову. Нику, видимо, тоже. Поэтому он просто забрал у меня сигарету, ещё раз затянулся и вернул. Мол, докоривай. А сам вытер рот тыльной стороной ладони. А потом вдруг облизал губы. И от этого простого, совершенно не нарочитого движения языка по яркому контуру губ У меня вдруг случилось небольшое помутнение рассудка. Кажется, я поняла, почему тогда поцеловала Ника. И сейчас бы не отказалась повторить. Вот только никакого оправдания в виде лошадиной дозы алкоголя в крови у меня сейчас не было. А жаль. Чертовски жаль.